Почему время лечит? Потому что давным-давно у него спросили, что делает, мол, оно. И сказала время им, я лечу, и крылом похлопала по плечу. Значит, время не лечит, оно летит, а за ним несётся собачий лай. Так вперёд, не дай же ему уйти, брось лассо, гарпун, подбей его, оседлай. Я кидаюсь ему на шею, оно же прочь, Не даётся, выскальзывает, хитрит. А потом в очередную ночь, понимаешь, Времени целых три. И одно, представь, летит у тебя внутри. Если что-то летит внутри, значит небо — ты. И надеюсь, что у тебя орёл, а не решка летает. И с высоты видит, что терял ты и приобрёл. Птичьи стаи — прошлые времена тех, кто умер. Патриция или плебей — это мелочь. Делая променад, покорми, пожалуйста, голубей.